Ангел мой, божество! в упоении вырвалось как-то раз у юного Баудена. Согласна ли вы стать моей женой? Беренис поглядела на него с любопытством и сомнением. Давайте подождем немного решать этот вопрос, друг мой, предложила она. Я хочу, чтобы вы проверили себя, действительно ли вы меня любите. Вскоре после этого разговора Бауден увидел в клубе одного из своих товарищей по колледжу, и тот сказал ему примерно следующее. «Послушайте, Бауден, вы мой друг. Я видел вас с этой особой, мисс Флеминг. Я, конечно, не знаю, как далеко у вас зашло, и не хочу быть навязчивым, но скажите, достаточно ли хорошо вы осведомлены обо всем, что касается этой девицы?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Бауден. «Будьте добры высказаться яснее». «О, прошу прощения, дружище. Я не хочу вас обидеть, поверьте, вы же меня знаете. Старая дружба, колледж и всякое такое прочее. Словом, послушайте с моего совета. Наведите справки, пока не поздно. Вы можете услышать кое-что. Если это правда, вам следует знать». Если нет, нужно пресечь эти сплетни. Быть может, я ошибся, тогда готов держать ответ. Но, говорю вам, я слышал толки. Словом, с самыми лучшими намерениями, старина, поверьте. Наводятся справки. Ревнивые, завистливые языки работают вовсю. Всем известно, что мистер Бауден должен как-никак унаследовать три миллиона. В результате... Крайне неотложный отъезд куда-то, и Беренис, сидя перед зеркалом, недоуменно спрашивает себя, что это такое? Какие толки идут за ее спиной? Как все это дико! Ну что ж, она молода и красива. Найдутся другие. Но все же, она могла бы, кажется, полюбить Баудена... У него такой легкий, беззаботный нрав и какая-то бессознательная артистичность. Право же она была о нем лучшего мнения. Но Беренис не пала духом. Она держалась замкнута, надменно, чуть-чуть грустила порой, и порой была безудержно весела. Но даже в эти минуты веселости ее все чаще и чаще охватывало теперь странное ощущение... Четы и призрачности всего существующего. Как, однако, все неверно в этой жизни. Лишите цветок воздуха и света, и он увянет. Поступок ее матери уже не казался теперь Берени с таким непостижимым, как прежде. В конце концов, разве это не дало ей средства удержаться на какой-то ступеньке социальной лестницы и сохранить для своей семьи положение в свете, Красота быстротечна, как сон, и так же иллюзорна, а человеческая личность со всеми ее достоинствами не имеет, как видно, большой цены. Ценится другое. Происхождение, богатство, умение избежать роковых случайностей и сплетен. Губы Беренис презрительно кривились. Что ж, жизнь нужно как-никак прожить. Нужно уметь притворяться и лгать, вот и все. Молодость оптимистична, а Беренис при своем зрелом неполитам уме была еще очень молода. Жизнь казалась ей азартной игрой, таящей в себе много возможностей. Главное в этой игре — не упустить удачу. Взгляды Каопервуда находили теперь отклик в ее душе. Человек должен сам строить свою жизнь, делать себе карьеру, иначе его удел — унылое, безрадостное существование на задворках чужого успеха. Если свет так мелочен и капризен, если люди так тупы, что ж, она знает, что нужно делать. Жизнь принадлежит ей, и она сумеет ее прожить. Деньги. Вот что должно ей в этом помочь. К тому же Каопервуд день ото дня оказался ей все более привлекательным. «Он и в самом деле очень мил», — думала Беренис. «Он был несравненно интереснее большинства окружающих ее людей. В нем чувствовалась сила». Беренис была неестественно весела эти дни, словно хотела крикнуть всем, — Победа останется за мной».